Глава 1. Семья и государственность: что есть что. Прежде всего, определимся в общественной значимости, то есть в функциях в жизни общества таких явлений, как семья и государственность. Семья не ячейка общества, как это многим памятно из марксистского афоризма. Семья в текущем непрестанно настоящем, как социальный институт, зёрнышко, из которого вырастает будущее общество. включая и его государственность. Семья это процесс совместной жизни нескольких духовно неразрывных поколений людей, в котором взрослые рождают и воспитывают представителей новых поколений. И хотя само слово семья в русском языке подразумевает это, однако понимание жизни семьи и её функций в жизни общества настолько забыто и заболтано людьми, что необходимо войти в обстоятельное рассмотрение этого общественно-исторического явления. Начнём с того, что сообщают энциклопедии. Так, Большая советская энциклопедия, издание третье, том 23, страница 24, определяет термин семья следующим образом. Семья основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и семье отношения, обусловленные различием полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических отношений. Большая советская энциклопедия, издание третье, том 3, поясняет термин брак следующим образом. Брак исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной. устанавливающие их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. От характера брачных отношений в значительной мере зависит рост населения, физическое и духовное состояние новых поколений. В браке упорядочивается и реализуется естественная потребность людей в продолжении рода, преобразованная социальными условиями и культурой. Таким образом, в современной социологии брак, хотя и основа семьи, но оба понятия при таком подходе оказываются до известной степени оторванными друг от друга, вследствие чего об их взаимосвязи забывают, и явлению семья дают определение подобное следующему. Семья сложное, многогранное и многозначное понятие, характеризующее группу лиц, связанных родственными отношениями, общими интересами и взаимной ответственностью. совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство. Цитата из одного государственного документа. Но в это определение одинаково вписываются как нормальная здоровая семья, так и мафия. Однако не все же семьи мафиозны. Поэтому необходимо такое определение общественного явления семьи, которое позволяло бы отличать семью как социальный институт от семьи как ячейки мафии. Если этого терминологического размежевания нет, то в коллективном бессознательном нет и определённости в ответе на вопрос. Мы будем строить сильную государственность, выражающую долговременные интересы общества на базе укрепления здоровой семьи или разрушать государственность, поддерживая мафиозные кланы. И это не игра слов, поскольку определённость понятийного и терминологического аппарата Объективная потребность для управления делами общества. Ведь когда слова связывают умышленно не с теми явлениями, с которыми должны, а люди с этим бездумно или безвольно соглашаются, то вслед за этим, в процессе кем-то управляемой таким образом катастрофы, гибнут государства и народы. Просто от подмены понятий жизненных понятиями антижизненными. Словом разрушают города, злые языки страшнее пистолетов, и тому подобное. И если вдаваться во внутренний смысл слова семья, то это семья. Сноска 1. Семья. Но если это так, то неизбежно встаёт вопрос о персональном составе этих семьи. В нашем понимании это взрослые вступившие в брак и родители каждого из них плюс ребёнок, минимум один, которого зачали, родили и воспитывают вступившие в брак. То есть семья это ребёнок, его папа и мама, два дедушки и две бабушки в каждой из его родовых линий предков и каждый из членов семьи для других её членов зеркало, в котором каждый другой может увидеть какие-то черты себя, и которые отражает ему же то, что он несёт другим. Кроме того, семья это качество, а не только некоторое множество. И это качество возникает, начиная с указанного минимального её персонального состава. И это качество сохраняется, если детей больше, чем один, поскольку в такого рода множестве с количеством элементов большим, чем 7, семёрка в указанном персональном составе всегда присутствует. При этом каждый ребёнок в семье представитель будущего в настоящем, вследствие чего от тех, кто его воспитывает, зависит и характер этого будущего. Эти обстоятельства указывают ещё на один смысл слова семья. при раскрытии внутреннего умолчания в нем «семь таких, как я». Но поскольку у людей семь и все они разные, то встает вопрос и об объективно-эталонном «я», какого качества должны достичь шестеро других в семье. И хотя далеко не всегда все члены семьи, в смысле «семь я», живут вместе под одной крышей, сноска два, но для жизни общества значимо именно это сочетание, Хотя ребёнок получает набор хромосом непосредственно от своих родителей, но работа хромосомного аппарата такова, что характерные признаки дедушек и бабушек в ребёнке выражаются более ярко, сноска 3, чем характерные признаки родителей. И это имеет место вне зависимости от того, проживают ли все члены семьи в указанном смысле семья совместно, либо живут в бытовом разобщении. Но и при бытовом разобщении, когда дедушка и бабушка по одной или по обеим родовым линиям живут самостоятельно или с кем-то из других своих детей, биополевое единство семьи объективно существует в силу того, что настройка всякой личности на её родовые эгрегоры сноска 4, врождённая, обусловленная всем механизмом наследственности и изменчивости биологического вида человек разумный. И разобщить членов семьи В биополевых процессах это не самое простое дело, хотя в порочном обществе это действительно может быть необходимо для того, чтобы в жизни новых поколений не воспроизводились автоматически пороки, наработанные поколениями предков в прошлом, сноска 5. И именно на семью в указанном составе «семь я, семь таких, как я» В её коллективном духе ложится миссия зачать, родить и воспитывать ребёнка так, как это предопределил Бог людям. Это тоже заложено в понятии семья в русском языке. Дело в том, что приходящая в мир, воплощающаяся в нём душа изначально праведна, безгрешна и открыта жизни. То есть от рождения Бог даёт ребёнку непорочность и открывает возможности развития по праведному пути. во имя исполнения его судьбы в наилучшем объективно возможном варианте так, чтобы были исжиты ошибки и греховность прошлых поколений. И именно в этом смысле новорождённый ребёнок эталон для подражания всем взрослым членам семьи. Соответственно, слово семья в русском языке при его конкретно жизненном понимании предлагает именно от лица новорождённого остальным членам семьи быть такими же, как он. праведными семья таких же как я они обязаны сохранить и обеспечить справедливость не только новорождённого но обязаны и самих себя изменить в нравственно этическом отношении так чтобы стать праведными подобно новорождённому ребёнку внося тем самым свой вклад в становление культуры праведного будущего и если это в поведении взрослых имеет место в жизни То и государственность по существу незаметно сама собой как бы автоматически должна войти в праведность, поскольку общество состоит из множества семей, каждая из которых вносит свой вклад в порождение и функционирование государства. Но точно так же, как в обществе стёрто понимание сути семьи, так стёрто и понимание сути социального явления государственности. На тему о государстве написано столько, что уже давно заболтано и предано забвению главное. Государственность не институт подавления правящим классом всего остального общества, как тому учил марксизм, и в чём убеждены по настоящее время разнородные либеральные правозащитники. Государственность это система профессионального управления делами общественной в целом значимости, как на местах, так и в масштабах общества в целом. Функция подавления государством тех или иных социальных групп или кого-либо персонально обусловлена концепцией политики государства и качеством государственного управления в русле избранной определенной концепции жизни общества с НОСК-6 в конкретно складывающихся исторических обстоятельствах, вследствие чего она не является неотъемлемым свойством государства, под воздействием которого, вне зависимости от обстоятельств, находятся все без исключения его жители. Вследствие этого и наряду с этим государственность одна из субкультур общества осознанно поддерживаемая и целенаправленно развиваемая некоторыми его частями. Сноска 7. Хотя своей бессознательной деятельностью свой вклад в развитие или разрушение государства так или иначе вносят все его жители. Однако при этом в обществе могут быть социальные группы, которые общественно-управленческой значимости государственности не чувствуют, либо не понимая её адекватно, ошибочно сводят всю её деятельность к личности главы государства. Соответственно сути семьи и государственности, если государственность подавляет семью как общественный институт, то государственность обречена сгинуть под воздействием внутренних или внешних причин, поскольку в некоторой части подавляемых ею семей будет воспитана теи способная оппозиция правящему режиму, которая его безжалостно сметет. Это вопрос времени, вступление в жизнь одного-двух поколений. Либо государство будет разрушено и поглощено управленчески более идеи способными иностранными государствами, возможно, союзниками и прихлебателями основного агрессора или вдохновителя агрессии, который может оставаться в стороне и даже демонстрировать своё дружелюбие или международными мафиями участники которых могут проживать на территории государства и принимать деятельное участие в его жизни, включая и функционирование институтов государственной власти. Либо оно может рухнуть в результате сговора или объективно сложившегося, то есть без сговора и юридического оформления неформального союза внутренней оппозиции с правящими режимами иностранных в рождённых государств или за правилами международных мафий. Если семья как общественный институт не воспитывает людей, которые относятся к своей государственности как к их собственному достоянию высочайшей значимости, которое они должны поддерживать, а развивая субкультуру общественно приемлемой государственной деятельности, то в будущем общество неизбежно столкнётся с падением качества государственного управления, что способно повлечь за собой не только крах исторически сложившейся государственности, но и социальную катастрофу, вплоть до исчезновения этого общества из последующей истории. Кроме того, никогда не следует забывать, что слово государство построено в русском языке вокруг слова дар. Дар осмысленно целесообразен с точки зрения совершающего дар и щедр, что отличает его от халявы. которая выражена жадность и некоторое вожделённое понимание целесообразности того, кто претендует или посягает получить что-либо на халяву. Поэтому одна из тяжелейших этических ошибок, влекущая самые тяжёлые последствия, расценивание дара субъектом получателем в качестве халявы. Иными словами, здоровое общество это здоровая семья и здоровая государственность. Советское общество 1953-1980-х годов не было здоровым, но также и современное российское общество не является здоровым в указанном смысле. Более того, современное российское общество нуждается в целенаправленном лечении как в аспекте субкультуры государственного управления, так и в аспекте института семьи. Но чтобы осуществить такое лечение, надо определиться в том, что обществу и человеку лично требуется от семьи. Чем в удовлетворении этих потребностей общества и личности может помочь государство как общественный институт, а чего государству делать не следует, поскольку это стало бы бесполезной растратой природных и общественных ресурсов или нанесло бы прямой вред настоящему и будущему общества и человечества в целом.